Глава пятая. Баран задумчиво покрутил головой и уперся ногой в едва заметный выступ. Секунда, и пронакопытная взлетела вверх и вправо, где и застыла, прижавшись к скале. Магия какая-то, в какой уже раз подумал егерь, беря в руки приготовленный камень. Как у них так получается? Из-за неправильно сросшихся связок и костей его скорость значительно упала, а засевшие в теле пули причиняли постоянную боль. Но опыт, навыки, а главное мозги, егерь не растерял, поэтому с пропитанием проблем у него не было. Он забирался на облюбованное место и терпеливо дожидался очередного барана, решившего полакомиться нежными листочками деревца. Деревце было хилым и чудом росло практически на отвесной скале, прорастая корнями в едва заметные щели. Несмотря на свою внешнюю убогость, оно нравилось егерю, так как своей немногочисленной листвой словно магнитом привлекало всех местных парнокопытных. Удивительно, но ради нескольких зеленых листочков бараны были готовы рисковать своими жизнями, прыгая по отвесным скалам. Хотя на памяти егеря ни один из них не упал самостоятельно, и егерю, объявившему себя защитником местной флоры, приходилось им помогать обычно хватало одного броска максимум двух баран летел вниз и если не повезло разбиться насмерть скулил минут пять пока егерь не обрывал его страдания ножом хак камень попал в опорную ногу и баран жалобно макнув полетел на землю точно туда куда нужно было егерю крак Рогами об камень приложился, привычно уже определил егерь и аккуратно полез вниз. Этот пойдет на походный плащ. У него уже накопилось пять шкур скверной выделки и появилась овечья меховая жилетка. В качестве жилья егерь облюбовал привалившийся к скале валун. Щели в потолке он заделал найденным в окрестностях мусором, а шкуры превратились в ковер и по совместительству кровать. Запах, конечно, стоял ужасный, но егерю было плевать. Гораздо больше его волновало другое. Первые пару дней он залечивал раны, не обращая внимания на окрестности. Горы и горы, что с них взять? Но когда бывший проводник набрался достаточно сил, чтобы отправиться на разведку, его ждал неприятный сюрприз. Из окруженного скалами ущелья не было выхода, только если научиться летать или ползать по практически отвесным скалам. Но ни первого, ни второго егерь не умел. И если насчет первого он не переживал, то второе его существенно раздражало и даже выбешивало. Особенно, когда смотрел на горных козлов и баранов, умудряющихся находить микроскопические трещинки и идти по скале, как по лужайке. Он попробовал было вскарабкаться до того места, откуда появлялись бараны, но неправильно сросшиеся кости и связки, черт бы их побрал, не давали ему ни малейшего шанса выбраться из ущелья. Все, что оставалось делать егерю, караулить баранов, есть сырое мясо и заниматься выделкой шкур, ну и наблюдать за чертовщиной, творящейся в центре ущелья. Он с неприязнью покосился на черную проплешину диаметром в несколько километров, грузно спрыгнул на землю и вытащил из ножен свой нож. А раз в несколько дней с восходом солнца по ущелью прокатывалась невидимая волна, Оставляя после себя то древние руины, то пшеничное поле с выкошенными кругами и символами, то черную мрачную башню, то сосновый бор, волну егерь ощущал только благодаря своему звериному чутью, и благодаря ему же не совался в эти сменяющиеся локации. Как бы ему ни было интересно, какие бы запахи не улавливал его чувствительный нос, он не смел даже близко подойти к чертову месту. Вот и сейчас поднимающееся солнце выглянуло из-за гор, воздух едва заметно задрожал, и по ущелью прокатилась волна. «Лес», — безошибочно определил егерь, привычным движением укладывая барана между двух камней так, чтобы передняя часть туловища свешивалась вниз. «Хм, лучше, чем башни, но хуже, чем руины. От последних хотя бы не тянет угрозы и могильным холодом, хотя стоп». Мужчина настороженно втянул в себя морозный воздух и нахмурился. Что-то было не так. Он принюхался и, к своему удивлению, не ощутил запаха угрозы. Наоборот, пахло чем-то знакомым. «Интересно, что могло произойти с этим чертовым лесом», подумал егерь и перерезал парнокопытному горло. «Хотя, какая разница? Главное, что теперь я могу набрать дров и пожарить себе мясо». Чем больше он прокручивал мысль про шашлыки, тем больше она ему нравилась. Оставалось только раздобыть где-то огонь. «Гляну!» — хмуро подумал егерь, не переставая, впрочем, свежевать барана. «Прямо сейчас и гляну!» Он вспорол барану брюха, вывалил на снег требуху и задумчиво уставился на появившийся лес. Если раньше при появлении соснового бора он забивался в свою нору, то сейчас егерь не ощущал опасности а вместо затхлого запаха смерти пахло взрывчаткой? Закинув разделанного барана на левое плечо, он сунул нож в ножны и уверенно зашагал в сторону леса. Добравшись до деревьев, он опытным взглядом бывшего лесника разглядел сразу три лесных тропки, но остановил свое внимание на центральной. Очень уж его заинтересовали оставленные на снегу следы трекинговых ботинок. В груди вспыхнул погасший было охотничий азарт, и егерь пошел по следу. Он мог точно сказать, что на сотню метров вокруг него нет ни единого живого существа, но расслабляться не спешил. А когда увидел цепочку следов кошачьих лап и вовсе обнажил клинок, егерь, будучи в прошлом лесником, не понаслышке знал, на что способна рысь, следы которые то выходили на тропу, то терялись за деревьями. «Хм...» — задумался мужчина, замирая на месте. Раньше ему не приходилось видеть совместных следов человека и рыси. Причем, судя по следам, человек от кого-то или чего-то убегал. Логично было бы предположить, что от рыси, но нет. Егерь отчетливо видел, человек следовал за рысью. Впервые за долгое время внутри вспыхнуло что-то, помимо злости, ненависти и, чего уж греха таить, жалости к себе. Хм, повторно протянул егерь, Чувствуя, как в груди загорается интерес к неразгаданной загадке, совсем как в молодости, когда он ловил браконьеров и серийных маньяков. Двигаясь по следу, мужчина добрался до центральной опушки, точнее того, что от нее осталось. Хм. В какой уже раз за последние несколько минут промычал Егерь. Увиденное не просто не давало ответа на разгадываемую им задачку, а наоборот поднимало еще больше вопросов. Перед ним находился самый настоящий снежный ад. Окружающие поляну деревья были сплошь и рядом засыпаны обломками дома и снегом, взорванным снегом. Егерь сбросил тушку барана на землю и присел на корточки. Он смотрел на трехметровый котлован, на дне которого до сих пор что-то горело. По центру ями начернел фундамент разнесенного дома, а округа была усыпана его обломками. Судя по количеству этих самых обломков, дом был двух, а то и трехэтажный. За домом чернел матовый обелиск, больше всего похожий на сужающийся к вершине четырехгранный штык, который торчал из-под земли. По периметру котлована егерь заметил давным-давно сгнившие турели. По крайней мере, в облике этого ржавого металлолома угадывались оружейные стволы. Егерь бесстрашно спрыгнул на дно котлована и принялся спешно собирать разбросанные бревна и доски. Он не знал, каким образом огонь до сих пор пляшет на снегу и какая химия позволила добиться такого качества напалма, но упускать возможность сделать шашлык не собирался. Десять минут напряженной работы и сложенный колодцем костер неохотно трещит полузгнившими досками, и целенаправленно подбирается к здоровенному бревну. Наскоро устроив себе обеденную зону, два бревна между разгорающимся костром и склоном котлована, егерь взялся за барана. При помощи ножа и такой-то матери он срезал с десяток веток и выстругал из них самодельные шампуры. Затем нанизал на них еще теплые куски мяса. Часть шашлыков отправилась на огонь, часть на сооруженные сосновых веток настил. Пока его руки машинально подкручивали шампуры с бараниной, егерь мысленно воспроизводил произошедшие события. Судя по следам, кто-то бежал от котлована до края леса. Точнее, бежали двое — рысь и человек. И, судя по продавленным носкам, человек бежал так, будто за ним гналась сама смерть. Вот только больше никаких следов он не обнаружил. Следовательно, преследователь летел по воздуху, что весьма затруднительно, учитывая, сколько в лесу веток. Егерь перевернул шампуры, жадно втянул в себя чуть сладковатый запах жареного мяса и продолжил выстраивать картину произошедшего. Судя по котловану и до сих пор дымящейся земле, здесь было нечто вроде охранного периметра. Турели по углам, заминированные подходы, напалм. Вот только что-то не сходится. Зачем минировать свою же территорию? Егерь по-новому посмотрел на котлован и победно улыбнулся. Это был не охранный периметр, это была западня. Стоило кому-либо ступить на охраняемую территорию, как в дело вступали турели. Если соперник был слишком силен, то активировались мины. И, судя по проржавевшему металлолому, засаду подготовили несколько сотен лет назад. За это время уровень снега поднялся на 2-3 метра, практически занеся дом и похоронив под собой турели. На снег мины, видимо, не реагировали, а вот вышедший на поляну человек в трекинговых ботинках послужил катализатором. Может, он улюпетывал со всех ног из-за сопутствующих спецэффектов? Взрывы, землетрясения и прочие радости жизни? Скорее всего, так оно и было. Но что такое ценное охраняли турели и минное поле? Егерь снял с костра зарумянившийся шашлык и, обжигаясь, зубами стянул с шампура кусок мяса. Следующие десять минут он ни о чем не думал, позабыв и про турели, и про загадочного обладателя трекинговых ботинок, и даже про боль в спине и шее. Насытившись, он поставил на утихнувший огонь следующую порцию шашлыка, а сам поднялся на ноги. Бегун следовал от центра леса к краю, но как-то же сюда он должен был попасть. Егерь оценивающе посмотрел на шипящее на углях мясо. «Десять минут у меня точно есть», — решил мужчина и вылез из котлована. Детальные исследования поляны и обелиска он решил отложить на потом. Знакомые следы нашлись быстро, всего-то нужно было обойти котлован. Здесь они замерли, следы более глубокие. «Значит, рысь бросилась в одну сторону, а бегун — в другую». «Хм». Внимательно изучив следы, егерь двинулся дальше. Рысь шла впереди, словно ведя человека за собой. «Ерунда какая-то, ну да ладно. Так, а это что такое?» С интересом осмотрев выкупанную в сугробе берлогу с уложенным на полу вчерашним ельником, егерь задумался. Судя по тому, что он увидел, в рукотворном иглу никто не ночевал. Выкопал берлогу, но не стал в ней ночевать. Хм... А судя по следам, обрывающимся на краю леса, человек с рысью пришли, рысь отправилась на разведку в лес, а человек взялся рыть землянку для ночевки. Вырыл ушел назад, снова вернулся, только почему-то прошел мимо и направился сразу же в центр, в самый настоящий перевал Дятлова. Егерь вспомнил историю, послужившую основанием для создания его отдела. Неужели пробои случались еще в прошлом веке? Ударившись в воспоминания, он не спешил расслабляться, положившись на свои чувства, и, как оказалось, не зря. Знакомый запах. Егерь шумно втянул воздух ноздрями и наклонился к поваленной еле. В расщепленном надвое сучке была зажата упаковка от шоколадного батончика. А еще егерь сорвал с пояса верхонку чертова Ника. Они, они пахли одинаково. «Ну, конечно!» — прохрипел егерь, чьи глаза налились кровью. «И как только я сразу не сообразил!» До котлована он буквально долетел. Чертов пиндос, из-за которого он стал калекой, где-то рядом. Схватил с углей подгоревшее с одной стороны мясо и проглотил его, не заметив вкуса. Последний кусок и вовсе встал в горле, заставив его зайтись кашлем. С трудом отрыгнув едва пережеванный шашлык, Егерь вновь обрел способность адекватно мыслить. Во-первых, он решил остаться в лесу. Если все пойдет как обычно, то спустя несколько дней он вместе с лесом окажется в другом месте и выберется наконец-то из этого богом проклятого ущелья. Во-вторых, пока не произойдет смена локации, найти ублюдочного костоправа он не сможет. Следовательно, пока что ему некуда спешить. Ну и в-третьих, Критически важно было понять, зачем человек и кот приходили сюда. А для этого нужно исследовать каждый сантиметр котлована, каждый камушек, каждое бревно. И он будет землю носом рыть, но найдет эту причину, а потом найдет и Ника. Успокоившись, егерь подкинул в костер еще одно бревно и направился в свое ущелье за шкурами и новой порцией мяса. У него есть время, чтобы подготовиться к встрече, и все хорошенько спланировать, ведь месть — это то блюдо, которое подается холодным. Сперва он хотел соорудить себе домик из разбросанных по котловану бревен и досок. Но все хорошенько обдумав, егерь решил последовать примеру американца и выкопать в склоне котлована снежную берлогу. На создание дома у него ушел весь день, но то, что получилось, превзошло все его ожидания. Из подходящих бреве на досок он сложил пол и лежанку, устлал их и часть стены бараньими шкурами, пробил в потолке несколько отверстий для вентиляции. Посередине берлоги он устроил костровище, камни пришлось тащить из ущелья и перенес туда треть всех углей. Удостоверившись таким образом в том, что огонь теперь точно не погаснет, егерь с удовольствием переночевал в тепле он немного нервничал что его иглу подтает и рухнет но обошлось ночи в лесу оказались значительно холоднее чем в ущелье и выделяемая из за избытка тепловлага абсорбировалась превратив его берлогу в ледяную крепость позавтрака в сочным шашлыком солибы егерь принялся за исследование котлована он перебрал каждое бревно каждую полузгнившую доску нашел обломки сложенные из кирпича печки и стал гордым обладателем кожаной сумки нескольких серебряных монет, медного ожерелья и чугунного горшка. Чуть позже к добыче присоединились какие-то засохшие до состояния камня фруктово-ореховые плитки, от которых тянуло мятой, и тетивы для лука в количестве десяти штук. Как все эти вещи смогли сохраниться спустя столько времени, егерь не представлял. Попробовать мятные плитки он не решился с удовольствием пообедав шашлыком. Воду он вскипятил в найденном чугунном горшке и в первый раз за все свое пребывание в этом мире напился горячего чая. Ему, как бывшему леснику, не составило труда найти в сосновом бару подходящие травки. Еще раз внимательно осмотрев свои трофеи, егерь приступил к самому, на его взгляд, важному и пугающему – осмотру матового черного обелиска. Стоило ему подойти к четырехгранной стеле, как он первым делом обнаружил у ее подножья обгорелый и разодранный черный балахон. Встряхнув находку, егерь подобрал вылетевшие оттуда два небольших изумруда. Убрав добычу в карман плаща, он с опаской посмотрел на обелиск. Все его чутье кричало о том, что лучше к нему не прикасаться, а лучше оставить его в покое, а лучше уйти куда подальше например пожарить еще мясо но так чтобы вышло средней прожарки желательно с кровью и все это настолько походило на перенесенные им на своей шкуре ментальные внушения вики что егерь зажмурившись и не думая о том что делает выбросил руки вперед еще пару секунд сомнений и он точно не смог бы прикоснуться к этому поглощающему свет темному обелиску но обманув свой ум Егерь сделал ставку на черное и не прогадал. Стоило ему открыть глаза, как перед глазами волшебным образом появилось сообщение. Внимание, ошибка сети, устойчивое соединение потеряно. Внимание, запущен сценарий, автономная инициация. Для продолжения необходим имперский амулет. Осталось времени, 10, 9, 8. На 7 егерь вышел из ступора и рванул к костру, следуя вбитой в него привычке. «Сначала делайте только потом думать». Выхватив из лежащего хабара медное жерелье, он в три прыжка вернулся к стеле и вцепился в нее свободной рукой. О чем-то таком его предупреждали на инструктаже, да и несколько прочитанных книг весьма подробно описали визуальный интерфейс и его преимущества. 2. Внимание, данный амулет не подходит. Все равно продолжить выполнение инициации. Егерь неуверенно согласился. Внимание, в качестве основы будет использован внутренний источник, ядро носителя. Следующие функции будут недоступны. Пространственный карман, внутренние переводы, доступ к аукциону, информационная справка. Продолжить? Да, нет. Продолжить. Хрипло согласился мужчина я облизнул пересохшие губы. Внимание, ошибка сценария, неверный реципиент, запуск аварийного пакета. Егерь моргнул, и мир вокруг него померк. Исчезли лес, котлован и странная стела. Исчезло небо и даже его тело. Исчезло все, кроме единственной перламутровой точки. И эта точка принялась увеличиваться в размерах. Секунда длиной в вечность, и егерь увидел. Увидел себя со стороны. Вот он живет в лесу следующие три дня. Вот на рассвете четвертого дня по его телу Проходит невидимая волна, и он вскакивает, как ошпаренный. Мчится по следу Ника, покидает лес и видит, о чудо, идущий через долину след, который заканчивается у воды. Некогда искать брод. Он берет разбег и перепрыгивает речку. Находит след и несется по спрятанной за валуном горной тропе. Утомительный подъем, встречающийся по пути скелеты, разваливающиеся от одного удара ногой. И такой знакомый запах ненавистного американца. Еще час стремительного подъема, и он его видит. Летит к нему, но на пути возникает снежный барс. Он ослепленный жаждой мести бросается вперед. Левая рука обмотана бараньей шкурой в правый верный нож. Но снежная кошка не спешит кидаться на выставленную вперед руку и стремительно летит ему в лицо. Удары ножом сменяются жуткими укусами и вспарывающими живот и ноги когтями. Тело кричит от боли, но ненависть придает сил, и он нечеловеческим усилием пробивает жесткую шкуру Ирбиса. Чувство опасности на мгновение гаснет и тут же вспыхивает сверху. Он поднимает голову, чтобы увидеть летящий ему в лицо ледоруб и вцепившегося в него американца. Удар, вспышка боли, влажный треск. Толчок в развороченный живот, и вот он уже летит с обрыва в ту самую темную речку, через которую перепрыгнул несколько часов назад. Ледяная вода, заливающая легкие. Смертельный холод, вцепившийся в измученное тело. Ядовитая боль, вгрызающаяся в живот. «Чертов американец!» — просипел егерь, стоило видению окончиться. «Все проблемы из-за...» Он вспомнил, что на самом деле послужило причиной его безрассудной атаки. Жгучая ненависть, сводящая с ума жажда крови, застилающая глаза безумия. А может, в голове мелькнула непривычная егерю мысли «Оставить этого сосунка на потом и заняться собой? Вдруг получится совладать с внутренним зверем?» Он пробежал глазами появившуюся надпись «Внимание, выберите класс!» и несмело улыбнулся. Если у него действительно появился шанс сохранить набранную силу и не превратиться в монстра, он его не упустит. А Костоправ? Что ж, Костоправ подождет.